Глава 33. Хотя Алиса считала, что всего четверти накопленной энергии веры мне хватит на помощь в рождении феи Изольды, я, слава силе не был столь уверен, и потому моя готовность к неожиданностям в этот раз пригодилась. Правда, сначала пришлось серьезно повозиться с ИИ моей девушки, пока, наконец, она не создала более-менее приемлемый внутренний мир. И только после этого Алиса при помощи Лизы и под внимательным наблюдением Дианы под моим контролем приступила к соединению стихий Изольды и рождению феи. Это мы так думали, что будет именно рождение. Вот только мы все ошибались. Эта ошибка стоила мне почти 60% своей энергии. Сама Изольда в это время пыталась удержать свое сознание от резкой атаки собственной стихии. Внутренний мир Изольды представлял собой голую равнину с черным небом и очень тусклым освещением. Сначала все шло стандартно. Изольда призвала стихии, которых у нее было три – ярко-синяя, ледяная, фиолетовая, гравитация и желтая – управление частичками, или, как мы ее привыкли называть, песчаная. Стихии вели себя обычно, но как только Алиса попыталась их соединить, все пошло наперекосяк. На помощь Алисе поспешила Лиза, но и этого оказалось недостаточно. Пришлось подключаться нам с Дианой. Только совместными усилиями удалось соединить все три стихии, которые вместо того, чтобы слиться и после этого породить фею, создали мощный и непроницаемый кокон, из которого последовала атака сознания Зольды. Очень хорошо, что у нее уже был установлен ИИ, так что, подключив Зака, удалось избежать катастрофы. И, и под управлением Зака смог ослабить давление на сознание, а после и защитить его с подключением моей духовной силы. А вот что делать дальше, ни у кого идей не было. Кокон надежно прятал от наших взоров фею Изольды, которая, судя по всему, не родилась, как обычно, а восстановилась. Это я понял не сразу, а только после того, как, используя все свои знания, смог проникнуть через ментальный канал между Изольдой и феей уже в ее разум. «Там-то я и узнал, что происходит, но после этого фея выкинула меня из своего сознания. Можно было, конечно, уничтожить ее личность, но тогда о фее Изольде можно забыть. Вот и пришлось запереть этот кокон под своими щитами и подумать, как действовать дальше». «Макс, что происходит?» Взволнованно спросила Изольда, как только с нее были сняты все атаки сознания. «В рождения феи мы восстановили ее сознание», – задумчиво произнес я – глядя на сферу наших щитов, окружающую кокон янтарного цвета. «И что это значит?» – удивилась Изольда. «Это значит, что у тебя кто-то уже давно пробудил фею, а после она была насильно разделена обратно на четыре стихии». Неспешно ответил я. «Как ты понимаешь, ей это очень не понравилось. Она сейчас считает нас врагами. Судя по всему, она думает, что мы хотим ее уничтожить. То есть это она хотела захватить мое сознание?» «Верно», – согласился я с Изольдой. «У меня есть идея», — хитро прищурившись, произнесла Алиса, переводя взгляд с меня на сферу, а после на Изольду. «Что за идея?» — тут же спросила Изольда, а вот я промолчал. «Как знал, что Алиса не захочет пояснять, а значит, ее идея опять полная авантюра. И откуда у моей феи такой характер?» «Очень хорошая и веселая», — уверенно произнесла Алиса, при этом потирая ладошки. «Будет интересненько!» «Мне одной не нравится ее взгляд», – растерянно произнесла Изольда. «Макс, увы», – вздохнул печально я, – «но я не знаю, о чем она. Могу только предположить, что будет, как всегда, куча непредвиденных последствий, но пока что Алиса не ошибалась». «Алиса страшная!» – протянула с довольной улыбкой на все лицо Лиза. И еще одна экспериментатор на мою бедную голову». «Учитель, доверять этим двум не очень хорошая идея», – не очень уверенно и осторожно произнесла Диана, с опаской глядя на Лизу. «Ай, сам знаю», – вздохнул я, – «но разве есть другой выход?» «Да о чем вы вообще говорите?» – возмутилась Изольда. «Да расслабься ты, все будет отлично», – легкомысленно махнув рукой, произнесла Алиса. «После твоей фразы последнее, что мне хочется, так это расслабиться», – мрачно произнесла Изольда. «Боюсь, другого варианта нет», – задумчиво произнес я и, уже обращаясь к Алисе, добавил. «От нас что требуется?» «Ничего», – пожав плечиками и подойдя вплотную к сфере, ответила фея. «Просто смотрите». Изольда хотела возразить, но не успела. Алиса опустила свои руки на сферу, после чего за одно мгновение исчезла сначала в сфере, а после и в коконе. В тот же миг эмоционально и мысленно меня попросили активировать слияние. Как только я выполнил просьбу Алисы, меня скрутило от нахлынувшей эмоциональной волны горя, боли, ненависти и еще кучи всего отрицательного. Так и знал, что для меня ничем хорошим идея Алисы не закончится. Будь у меня меньше опыта и силы воли, я мог бы и потерять свою личность в этом море страдания». Но после всего испытанного в освоении силы веры, это уже не казалось мне чем-то запредельным. Пришлось, конечно, напрячься, но я выдержал. После эмоций пошли мыслеобразы. Их было слишком много, все они ничего хорошего не содержали. Алиса, недолго думая, решила слиться с сознанием с феи Зольды, которую, как оказалось, зовут Роу. Люцифер не все мне рассказал и показал. Ну да, это привычное дело». Как оказалось, у Сонг еще до атаки демонов активировали фею, и вот на это только рожденное сознание обрушилась мощь одного из высших демонов во время сражений армии. Тот счел Роу интересной целью для исследования и проведения опыта. Именно он фактически пытал Роу и сознание Сонг, кореже их личность и целостность. Все это он делал не просто так, а для того, чтобы ослабить связь между ними, а после разорвать Роу на части изначальных стихий. На этом пытка Роу не закончилась. Высший привязал ее к душе Сонг, и только после этого убил обеих, отправив на неполное перерождение. Садизм в чистом виде. Проведя опыт, он мог просто все отметить и закончить мучение феи, но не стал. Более того, он усилил мучение Роу. Дело в том, что все последующее время фея Зольды полностью себя осознавала и ощущала, но соединиться не могла. Это как если бы у человека отрубили голову и все конечности, а органы вытащили наружу. После чего все это разложили перед глазами и так оставили на многие годы. «Ты вроде жив и можешь думать, но сделать ничего нельзя, только смотреть, как работают твои органы. Ужас!» Честно говоря, я от полученных ощущений внутренне содрогнулся. Конечно, после этого с сознанием Роу было далеко не все в порядке. Как она еще окончательно не сошла с ума, непонятно. Как только мы с Алисой взяли на себя часть боли феи и, открывшись сознанием, смогли убедить Роу в том, что теперь все хорошо и ей не причинят вреда, Роу, наконец, показалась перед нами». Это чудное создание с изумительно прозрачными крылышками за спиной и прекрасным личиком упало на колени и просто заплакало. Меня же ощутимо и больно кольнул в сердце вид ее седых волос. Бедняжка пережила такое, что не каждый взрослый сможет выдержать. А тут фактически ребенок. В такие моменты хотелось всех демонов лично поджарить на медленном огне. «Обними ее!» Подтолкнув в спину шокированную Изольду, произнесла настойчиво Алиса. Изольда на непослушных ногах подошла к девочке и, опустившись, рядом прижала ее к себе. Я лишь вздохнул, глядя на эту картину, ибо сейчас на Изольду обрушатся все чувства Роу. Как бы ни была опытна Изольда, но после того, как она замерла, прижав к себе молча плачущую фею, даже ее проняло. Глаза наполнили слезами, а руки инстинктивно еще сильнее прижали к себе бедное чудо. «Макс, что случилось-то?» – тихонько спросила Диана, подойдя ко мне. Я лишь молча посмотрел на нее и скинул пакет мысли-образов, полученных от Роу. «Пускай осознает, кто такие демоны и что они творят. Будет полезно в будущем». «Охренеть!» – только и смогла произнести Диана, потрясенно глядя на обнимающихся Изольду и Роу. А вот Лиза испуганно прижалась к Диане, обнимая ее за ногу. Она, как всегда, проявила свое любопытство и узнала то же самое, что и все. Ее страх был понятен и логичен. Такое испытать врагу не пожелаешь. Впрочем, кое-кому я бы не только пожелал, но и реализовал. Так и представляю, как эта гнида будет корчиться от этих... «Максик, ты в порядке?» Обняв мое лицо своими ладошками и внимательно глядя в глаза, спросила Алиса. «Спасибо». Вздохнув, вымученно улыбнулся я в ответ. «Уже в порядке». «Ну и отличненько!» Тут же весело воскликнула она, подскочив к Изольде и Роу. «Чего грустим и плачем? Жизнь-то уже наладилась, радоваться надо!» Эти ее жизнерадостность и озорная улыбка сделали свое дело. Изольда взяла себя в руки, а Роу удивленно уставилась на довольную жизнью Алису, которая протягивала ей самый обычный леденец на палочке. Иногда меня самого пугают возможности Алисы. Вот как она умудрилась во внутреннем мире создать сладость, что своими характеристиками ощущений ничем от реальной сладости не отличается. Сначала Роу с опаской приняла подарок, но как только леденец очутился во рту, тут же ее глаза распахнулись от восхищения. «Я тоже такой хочу!» Буркнула рядом с нами Лиза, завистью глядя на Роу, которая моментально схватила свой двумя руками с видом «Не отдам!» «Держи!» – легко взмахнув рукой и создав еще один такой же, довольно улыбнулась Алиса. «А я вот поморщился. Этот ее леденец для феи, на секундочку, почти два процента силы веры тянет. Весьма дорогостоящие подарочки. Впрочем, сейчас можно. Пускай порадуются!» Невольно улыбнувшись, подумал я, глядя, с каким наслаждением поглощаются угощения Алисы. Все это время Изольда не выпускала из рук Роу, нежно поглаживая фею по волосам и прижимая к себе, словно самое главное сокровище. «А ведь я говорил, что она не сможет оторваться от феи. Правда, такого поворота я никак не ожидал, но зато теперь можно отправляться проверять дзуйко». Утром, после бессонной ночи, что для меня не было чем-то утомительным, в отличие от девчонок, которые всю ночь провели в разговорах, мы отправились на военную базу воздушных сил. Если Изольда просто хотела разобраться в своих новых возможностях и узнать получше Диану, то вот моя ученица просто и беззаботно болтала обо всем подряд. В лице Изольды она нашла благодарную слушательницу для жалоб в мою сторону. Я лишь улыбался, подслушивая ее нытье о моей тирании и жестокости во время обучения. Даже сейчас, когда мы ехали в машине Изольды, Диана продолжала безумолку тараторить. Ей таки удалось убедить меня в том, что лишней она не будет. Так что я, подумав, согласился взять ее с собой. Мы только заскочили в один из домов Изольды, где переоделись в военную форму спецназа, в которой наши лица были закрыты масками». Можно было применить нанитный доспех, но я посчитал это излишним. Нас без проблем пропустили на территорию, после чего уже пешком мы направились в сторону стоящих боевых вертолетов. Дзуйка я узнал сразу, и не только по описанию Дианы, но и по внутренним ощущениям. Это точно была юга. И дело тут не во внешнем виде, а в том, как ее душа сразу вошла в резонанс со мной и Изольдой. И если раньше только я ощущал эти тонкие струны мира, то сейчас и Зольда слегка вздрогнула при встрече с Джуика, выглядевшей как четырнадцатилетняя девчонка. Вот только автомат в ее руках портил все впечатление о внешней доброте девушки. А уж каким жадным взглядом она рассматривала технику вокруг. Это надо было видеть. Маньяк в чистом виде. Даже блеск в глазах такой же, как у Юка, когда она садилась в меха. Кажется, я знаю, как легко и просто завоевать мысли Дзуйка Юга. И хотя можно было уже сейчас забирать девушку и сваливать, но мы все же решили пролететь с ней на вертолете, как и планировали. К тому же, пока будем совершать патрулирование, я смогу внимательно изучить ее связь с силой, и не только это. Весь патруль состоял из трех боевых вертолетов, в которых расположились бойцы спецназа, от которых я и Диана не сильно отличались, и еще парочка магов. И если сначала Зуйка недовольно поглядывала в нашу сторону, то после получаса полета уже забыла о нас. Я же, сидя недалеко от нее, смотрел на Юка и поражался превратностям судьбы. Как-то само по себе вспомнились наши совместные бешеные поездки в Мехи и тот восторг, который у меня тогда бушевал в груди. Так что я просто смотрел и вспоминал, параллельно изучая душевные связи девушки. В отличие от Изольды, тут связь была намного сильнее. Более того, каким-то образом зуйка сама смогла постепенно восстанавливать свою связь. Возможно, причина лежит в недавней смерти девушки, а может и в чем-то другом. Но восстановить память будет теперь несложно. Собственно, я это могу сделать уже сейчас, но это пока что не вовремя. Сначала нужно приземлиться. Впрочем, пока мы летели, никто мне не мешал все подготовить». Параллельно я связался с Изольдой и убедил ее в том, что нужно после приземления каким-то образом попасть в отдельное помещение с Джуйка. Как только мы вернулись на базу без каких-либо приключений, Изольда в приказном тоне потребовала личного разговора с Джуйко. Та вначале хотела отказаться, но в последний момент передумала, с любопытством глядя почему-то в мою сторону. Что-то почувствовала? Странно, вроде не должна. Или же это просто ее интуиция? Помнится, Юка когда-то в этом плане отличалась повышенной чувствительностью. Отправив остальных бойцов на базу, мы вчетвером заняли кабинет местного командира, который с огромной радостью уступил свое рабочее место столь известной богине, как Изольда. Присаживайся! Тут же предложила Изольда подруге Дианы. Сама она заняла место владельца кабинета за столом в кресле. «Ха, какой интересный приказ! насмешливо произнесла дзуйка, присаживаясь и не спуская взгляда с меня. «И какие интересные люди!» «Ты сейчас что имеешь в виду?» нахмурилась Изольда. «Да очень уж специфические у тебя охранники», расслабленно произнесла Азуйка. «Не знала, что богов берут спецназ». «С чего это ты вдруг решила, что это боги?» удивилась Изольда. «Кстати, ты тоже сильно изменилась», задумчиво протянула Азуйка. «И почему-то я ощущаю с тобой какую-то связь. Интересно, почему?» «На этот вопрос лучше ответить уже мне». Сняв маску с лица и улыбнувшись, произнес я, «Ну, привет, Юка». От этого имени Дзуйка вздрогнула. Ее взгляд испуганно заметался по комнате, но увидев, что ей никто не угрожает, она расслабилась. «Откуда вы знаете это имя?» Охрипшим голосом спросила серьезная Юка Дзуйка. «Я, конечно, могу долго объяснять, но все можно сделать намного проще». Усмехнувшись, произнес я, «Я могу помочь тебе вспомнить». «Ты ведь уже видела во сне те безумно красивые машины, похожие на роботов?» «Да». Невольно вырвалась из уст Юка, что замерла на месте, словно боясь спугнуть услышанное. «Откуда ты знаешь о моих снах?» «Так что помочь, и ты сразу получишь все ответы на свои вопросы». «Что для этого нужно сделать?» с опаской посматривая в сторону Изольды, произнесла Юка. «Ничего особенного, просто расслабься и будь готова узнать очень много нового», пожав плечами, произнес я. «Может, стоит сначала сменить местоположение?» – вмешалась Изольда, взглядом указывая в окно на базу. «Не думаю, что затягивать имеет смысл», – не согласился я, после чего внимательно посмотрел на Юка. «Я согласна и готова!» – тут же возбужденно воскликнула она. Как и думал, во время восстановления связи она стала видеть сны из прошлой жизни. Возможно, именно они стали причиной повышенной интуиции у девушки. Так как все было готово, то просто запустил процесс». Юка замерла на месте, уставившись стеклянным взором в одну точку. Память возвращалась к ней бешеными темпами. «И надолго она так застыла?» С легким беспокойством, поглядывая в окно, спросила Изольда. «Без и думаю, минут на десять», – рассудительно произнес я. «Ты не забыл, что мы сейчас на военной базе?» Изольда была явно недовольна. «Время поджимает». «Не переживай, если понадобится, я смогу вытащить нас в любой момент», – пожав плечами, ответил я. «А у нее сильно изменится характер?» С опасением, глядя на Юка, робко вмешалась в наш разговор Диана. «Это только от нее зависит». «Но не думаю, что изменения будут силь...» «А вот и они!» Хмуро оборвала меня Изольда. На военную базу заехали сразу три джипа, из которых вышли шесть богов во главе с Асмальтом. Я на это лишь усмехнулся. «Это не станет проблемой. К тому же, что они тут забыли?» «Макс, это военная база!» С упреком в голосе произнесла Изольда, но, увидев непонимание в моих глазах, вздохнула и добавила. «Как и любые военные, они связались со штабом для того, чтобы узнать причину моего присутствия. Асмальт, естественно, не в курсе, а значит, решил проверить, что произошло. Учитывая мое последнее поведение, узнал, что я сейчас тут, и это для него стало явной неожиданностью. Дальше объяснять? «Не стоит. Просто как только Юка отомрет, сообщите мне, а я пока поздороваюсь с гостями». Как только Макс произнес последнюю фразу, он тут же исчез, как будто растворившись в воздухе. Изольда подскочила и удивленно огляделась. Глядя на ее реакцию, Диана лишь улыбнулась. «Первый раз видите умение учителя». «И часто он вот так исчезает?» Вместо ответа спросила озадаченная Изольда. «Нет, но если исчез, то найти его невозможно». Печально вздохнув, ответила Диана. «Да ты не переживай. Если учитель сказал, что все решит, значит решит». «А селенок у него хватит!» – с сарказмом прокомментировала Изольда. «Тут как бы шесть богов сразу!» «Уже пять!» – равнодушно исправила Диана, кивнув в сторону стоявших на улице возле джипов богов. Как раз в этот момент один из богов рухнул без сознания на землю. Остальные тут же окружили себя щитами, но еще один не успел, повторив подвиг первого. То есть просто упав на землю. А перед богами возник улыбающийся Макс. Казалось, он без какой-либо защиты, но три резких магических выпада богов просто развеялись, так и не достигнув стоящего на месте парня. А Смаль с опасением, глядя на Макса, что-то спросил, но в ответ ему только отрицательно покачали головой. «Они же сейчас его раздавят», – нервно произнесла Изольда, уже готовясь вмешаться, но тут ее остановила рука Дианы, схватившая за плечо. «Не стоит вмешиваться», – уверенно произнесла она. «Учитель в любой момент их может убить, но, видимо, хочет обойтись без жертв». «Как с этим согласуются два лежащих тела?» – ехидно произнесла Изольда, но уже не пытаясь вмешиваться в бой. «Они живы», – кратко ответила Диана. «Учитель их просто вырубил». «Тогда чего он тянет?» – удивилась Изольда. «Насколько я поняла, Макс хочет напоследок взломать защиту асмальта и проверить свои догадки. Ты имеешь в виду его выдумки о кукловоде?» «Но он же вроде как уже понял, что это просто фантазия. Понять-то понял, но проверить все равно хочет», — поморщившись, ответила Диана. «В этом весь учитель всегда излишне осторожен». В тот же момент здание вздрогнуло от мощного магического удара в то место, где еще недавно стоял Макс. Сам же парень уже сместился в сторону, противоположную от них, но при этом не отвечая на удары сразу четырех богов. Асмаль, спрятавшись за спинами богов, пытался атаковать дальними атаками. Но каждый раз Макс в последний момент смещался в сторону, и вся их магия проходила мимо. Сирена ворвалась резким и противным звуком. Рядом взревела техника, а из зданий базы начали выбегать солдаты, тут же открывая огонь по Максу. Заработали три крупнокалиберных пулемета, но, как и прежде, поразить юркую цель они так и не смогли. «Да, кажется, ты была права», – задумчиво протянула Изольда. «Он, похоже, и сам может справиться». «О, сейчас будет фокус!» – глаза Дианы при этом засветились азартным огоньком. «То есть?» – успела спросить Изольда, но тут же увидела ответ. По всей базе словно прошлась волна. Все солдаты в тот же миг побросали оружие и кинулись к выходу из базы под сопровождением недоуменных взглядов Асмальта и его богов. Макс же спокойно стоял на месте. Но как только рядом с богами не осталось ни одного солдата, его фигура исчезла, словно и не было никого. Асмальт тут же принялся вертеть головой и запускать сканы вместе с другими богами, но все было бесполезно. Через десяток секунд прямо среди них возник Макс, и четкими ударами рук, которые окутывала какая-то зеленая дымка, пронзил все щиты богов, а сами боги упали на землю, кроме Асмальта. Тот остался стоять, испуганно глядя на своего противника. «Как говорит учитель, страх противника помогает взломать его разум», менторским тоном пояснила Диана, видя недоумение на лице Изольды, и через пару секунд добавила «Вот и все». «Что все?» – шокированно произнесла Изольда. «Взломал», – кратко ответила Диана, отвернувшись от окна и усевшись на один из стульев. «Даже я и то дольше в спарринге продержалась. Слабаки, ваши боги, одно название». «Ты одна дольше?» «Ага, мой рекорд целых две минуты», – произнесла гордо Диана. Но, увидев сарказм на лицо собеседницы, ворчливо добавила. «Ничего, скоро он и тебя будет учить. Вот тогда и посмотрим, чего ты сможешь достичь». «Э, «Кто вы?» – раздался удивленный голос Юка, но тут же сменился растерянным. «Что случилось?» «О, а вот и наша любительница техники очнулась!» – ехидно произнесла Диана, снимая маску. «Диана?» – удивленно произнесла Юка. «Что, демоны, вас побери, тут происходит?» «Ты сейчас зуйка или уже полностью Юка?» – обернувшись, настороженно спросила Изольда. «Не знаю», – растерянно ответила девушка, с трудом фокусируя взгляд на собеседницы. «Но ощущаю себя как Юка». «Тогда меня просили тебе сразу передать. Я – переродившийся Сонг», – с интересом наблюдая за реакцией девушки, произнесла Изольда. «Сестра?» – потрясенно произнесла Юка, ошалело глядя на нее. «Можно и так сказать». Улыбнувшись, ответила Изольда, неожиданно ощутив, как что-то защемило в сердце. Она не понимала, почему, но ей было очень приятно ощущать реакцию Юка.